До нужного дома мы добрались довольно-таки быстро, но вот со входом на территорию возникли проблемы. Стоило миновать лесополосу и выйти на небольшую поляну с недавно выкорчеванными деревьями и вскопанной землей, как дорогу нам преградили, и не абы кто, а до более знакомый скелетик, мамочки. В свете неполной луны этот кошмар полуночника выглядел совершенно жутко. Белые кости отсвечивали, делая его похожим на призрака, Темные провалы глазниц смотрелись с непонятным выражением, затягивая в свой мрак. Но самое страшное, у него был букетик ромашек. И этот букетик скромно шаркая ножкой протягивали мне. «Это что?» – удивленно спросил маг. «Скелетик. Вижу. В руках у него что? Букетик». «Машуля, откуда мне знать? Я сама в шоке». «Тогда рискну предположить, что тебя клеят». Это я и сама уже поняла, только поверить не могла. Интересно, и чем я заслужила внимание этого представителя мира мёртвых. Неужто мой коронный удар по части, бывший когда-то промежностью, произвел такой фурор? Да я крута. Пока предавалась нелегким думам, ситуация изменилась. Если поначалу охранник Потаповых мялся, не решаясь подойти, то, увидев руки Котейра, снова легшие мне Наталью, осмелил, В глазах загорелись алые огоньки, а букетик шмякнулся на землю. «Клыкастик, у меня один вопрос и одно предположение. С чего начать?» «С вопроса. Почему я так хорошо вижу в темноте?» «Ну, наверное, потому что полнолунья. Или из-за моей крови в твоем организме». «Да... А предположение какое?» В голосе Катейра звучал неподдельный интерес. «Кажется, тебя сейчас будут бить». «Думаю, за что спрашивать не имеет смысла», – в голосе мага звучала улыбка. «Боевые у тебя поклонники, однако». «Издеваешься, да?» «Констатирую. Ладно, пошли в дом, а то прохладно что-то». «Замерз». «Я нет, а вот у тебя руки холодные, заболеешь еще». От заботы, прозвучавшей в голосе мужчины, стало так тепло и хорошо. Помимо воли улыбнулась и на мгновение прижалась чуть теснее к клыкастику. Он все понял, но комментировать не стал. Только легко поцеловал висок, а потом вновь подхватил на руки и понес в дом. Скелетик, обиженный таким пренебрежительным отношением, потопал следом, но попыток напасть пока не предпринимал. Видать, интеллектуал и свои шансы на победу рассчитывал трезво. Поднявшись на крыльцо, Катер придвинулся к двери вплотную, чтобы мне удобно было позвонить. На щебетание птичек, раздавшиеся в глубине особняка, вышел знакомый парень в шапочке. «Привет!» – я помахала удивленному парню ручкой. «Все дома?» «С утра вроде были. Ты откуда?» «Оттуда!» – указала себе за спину и мило улыбнулась. «В дом пригласишь?» «Да, конечно!» Отступив, шапочка пропустил нас внутрь. Шагнувшему было следом скелету показали кулак и закрыли дверь прямо перед носом. Точнее, местом, некогда им бывшим. «Не представишь нас друг другу?» – поинтересовался Клыкастик, выпуская меня из рук. «А кого первым надо представлять? А то я в этом деле не сильна!» «Ох, Машуля!» – покачал головой маг, а потом протянул руку шапочки. «Лорд Котейр Мерленский – придворный маг Его Величества Короля Артура!» «Демьян Потапов – системный администратор брачного агентства «Медведи!» «А остальные где?» – поинтересовалась я, пока ребята обменивались рукопожатиями. «В офисе!» – Шапочка кивнул на знакомую дверцу, ведущую на нижний уровень. «О, кто бы знал, как я не хочу туда спускаться! А надо!»